Не разбудить ли его? Хелхаль встал, было, но, подумав, решился подождать еще немного и с тяжелым вздохом уселся на прежнее место. На улице раздался быстрый топот копыт. Покрытый пылью всадник остановился перед ним и подал письмо. Мы отняли это у одного из Гепидов Ардариха, едва переводя дух, сказал Гун. Он вез письмо Турингом, и чтобы достать его, мы были вынуждены изрубить гонца на куски. Хелхаль, разрезав шнурки, пробежал послание и тотчас же постучал рукояткой меча в дверь спальни. — Вставай! — Атила! — вскричал он. — Вставай! Вставай! Теперь не время спать! Убей меня за слушание! Но вставай! Отвори мне, господин! Прочти, Ардарих открыто возмутился против тебя. Он собрал все свое войско недалеко отсюда. Шваб Гервальд бежал к нему, германцы восстали. Безмолвие было ему ответом. — Так я сам от твою дверь, не боясь твоего гнева! — закричал старик, вынимая из-за пояса, вверенный ему ключ и вкладывая его в замок. Замок щелкнул, но дверь все-таки не отворялась. несмотря на то, что он изо всех сил толкал ее руками и коленями. «Господин запер ее изнутри на задвижку! Зачем сделал он это?» Позади Хелхали стояли испуганные, напряженно следившие за ним часовые. «Назад! Прочь отсюда!» — крикнул он на них, и они смиренно отошли, как побитые собаки. Атила Ильдихо!» Отоприте, узнайте важные вести. Германцы восстали. Тяжелая задвижка медленно отодвинулась, и дверь раскрылась. Хелхаль бросился в комнату, захлопнув за собой дверь, у которой молча остановилась бледная Эльдиху. В спальне царил полумрак. Яркое солнечное сияние не пробивало сквозь спущенные занавеси. И Хелхаль с трудом мог, наконец, разглядеть окружающее. Прежде всего, он увидал золотую чашу, принесенную им сюда вечером, полную вина. Теперь она лежала на устланном мехами полу, в какой-то красной луже, похожей на кровь. Но это должно было быть вино. потому что сильный аромат наполнял комнату. Хелхаль перешагнул через лужу и подошел к постели. А Тила лежал на ней недвижим, распростертый на спине. Казалось, он крепко спал, но старик приметил, что все его лицо было закрыто пурпуровым покрывалом, за исключением широко раскрытого рта. — Он спит? — спросил он Ильдихо, Но она стояла по-прежнему неподвижно и не отвечала ему. Тогда он откинул покрывало и с ужасом вскрикнул. Широко раскрытые стеклянные глаза с налитыми кровью белками взглянули на него. Багровое лицо застыло в страшной, полной смертельной муки судороги и было безобразно, раздуто. Подбородок, шея и белая шелковая одежда залиты были кровью. Хелхаль не хотел верить своим глазам. — Господин! — позвал он, тряся его за руку. Но рука тяжело свесилась вниз. — Господин! — он с трудом приподнял тяжелое и еще теплое тело. — Атила, проснись! Ты ведь только спишь! «Нет, он умер», — спокойно произнесла девушка. «Умер!» — дико закричал старик, выпуская его. «Нет, нет!» Полуприподнятое тело Атилы грузно упало на ложе. «Умер, умер! О, горе! Я вижу, его задушила кровь! Как часто я уже боялся!» Этого, о, на этот раз это сделала вино. Нет, я задушил его. Он напился вина и заснул.